Глава 1180. -я. Самое сильное состояние. Количество магических символов невозможно было сосчитать, но если приглядеться повнимательнее, то становилось понятно, что на самом деле их было всего 9. Однако эти 9 символов постоянно разделялись на множество перекрывающих друг друга копий, тем самым создавая иллюзию их огромного количества. Тем не менее, исходящие из этих символов невероятная аура вызвала трансформации неба и земли, Они казались совершенно древними, и благодаря их мерцающему освещению вокруг гиганта выросло 9 защитных барьеров. В свете магических символов гигант выглядел ещё внушительней. Он ударил руками по земле, а потом во всё горло взревел Всё вокруг задрожало, а потом от него ударила мощная ударная волна. Издалека это напоминало разразившийся ураган с девятью магическими символами в самом центре. После этого гигант, казалось, стал неуязвимым. Манхао хмуро посмотрел на магические символы, В них чётко ощущалась аура Дауфана. Хоть он никогда лично не встречался с Дауфаном, во время ментального путешествия за границы мира сущности ветра и 33 небес ему удалось его увидеть. Дауфан тогда даже атаковал его. Магические символы вызвали в нём такое же ощущение, как и во время той встречи. Проклятье Дауфана! Глаза Манхау блеснули, но он не отступил. Вместо этого он рванул вперёд и тремя ударами кулака обрушил на защитный ураган свою сокрушительную силу, Издали он напоминал лазурное солнце, единственный свет неба и земли. Его кулак тоже засиял лазурью, казалось, будто его сила могла обрушить небеса и уничтожить землю. После первого удара кулака ураганный барьер гиганта задрожал, а потом с чудовищным грохотом ураган взорвался. В ответ на это девять магических символов ярко заискрились, но вместо того, чтобы исчезнуть, они лишь немного уменьшились в размерах. Несмотря на это, гигант никак не пострадал, да и аура Даофана ни капли не потускнела. Она закипела и трансформировалась могучее давление, навалившееся на Мэнхао. Попятившись на семь шагов назад, он поднял голову и взревел. Вместе с этим криком вспыхнула культивация Всевышнего Дао Бессмертного и сила физического тела, после чего он молниеносно бросился вперёд. Завел ветер, завибрировал воздух. Такой была реакция девяти магических символов на рывок Мэнхао. Глаза гиганта полыхнули жаждой убийства. Он сделал шаг вперёд, отчего земля под его ногами задрожала. «Достачьте мы, Дауфан!» – взревел он, подняв правую руку над головой. От его призыва магические символы ярко засияли и соединились вместе. Это соединение лишь уплотнило ауру Дауфана, а в мгновение ока девять символов превратились в доспехи, сделав гиганта похожим на могущественное божество. Зелёные пластины брони покрывали острые шипы и мочительно воющие лица, которые ещё и пытались сожрать друг друга. Как будто внутри были запечатаны тысячи призраков, на грудной пластине находилось лицо, похожее на обезьянье. Изначально глаза обезьяны были закрыты, но тут они резко открылись. Её глаза свирепо заблестели, а Манхао наоборот прищурился. С новыми доспехами энергия гиганта взмыла вверх, а его культивация удвоилась. Одновременно с этим Испалин поднял правую руку вверх и начал сжимать пальцы, от гиганта под земле начали расходиться трещины. Казалось, что она вот-вот обвалится вниз, По земле пошли волны, поднимающие целые горы и образующие глубокие впадины. Всё это произошло за каких-то несколько вдохов. «Вернись!» От этого короткого приказа вместе с фонтаном грязи и пепла из земли начало что-то подниматься. Сначала могло показаться, что это была колонна, но на самом деле огромный посох. Гигантский посох длиной в 30 тысяч метров был сделан из какого-то странного чёрного материала. Он совершенно не подходил для обычного человека, но гиганту был как раз в пору. Огромные пальцы гиганта сомкнулись на чёрном древке, после чего он крутанул его и принял боевую стойку. Небо и земля с рокотом задрожали, энергия гиганта вновь поднялась на новую ступень. «По приказу достать чтимого даофана, бессмертным запрещается забирать язычок пламени!» – проскреждал гигант, вскинув огромный посох. «Любава, нарушившего этот запрет, ждёт смерть!» Даже со своей нынешней культивацией Манхау насторожила силы гиганта. Его затопило ощущение надвигающейся опасности. Вот только глаза ярко заблестели. «Я уже поглотил язычок пламени», — холодно сказал он. «Ты не сможешь забрать мою жизнь. Что до истребления моего клана, можешь забыть и об этом». По мнению Мэнхау, гигант обладал силой Дао Лорда с тремя эссенциями, или, по крайней мере, на пике в двух эссенций. Он хлопнул по своей безданной сумке и позвал. «Попугай! Холодец! А ну выходите!» Изнутри вылетело два луча света, Попугаи сразу же уставились на гиганта, а Холодец громко закричал. «Аура да уфана!» Холодец попытался юркнуть обратно в бездонную сумку, но Манхау успел схватить его. «Я дам тебе трёх злодеев!» – предложил он. «Превратись в какую-нибудь броню!» «Четырёх злодеев!» – истерично завопил Холодец. «Я хочу четырёх злодеев! Я недавно выучил, что четыре больше трёх! Четыре злодея, и будет тебе броня!» Манхао умудрился только ошеломлённо кивнуть. Глаза холодца покраснели, а потом он засеял и начал покрывать тело Манхау, начав с руки. «Боевая форма!» – крикнул Манхао попугаю. Горько улыбнувшись и что-то тихо бормоча, он в луче света ударился в Манхао. Из бездонной сумки вылетело медное зеркало и соединилось с этим лучом света. В этот момент энергия Манхао взмыла до небывалого уровня. Поднялся штормовый ветер, в котором находился холодец в виде доспехов серых древних неразрушимых. Эти доспехи и вправду нельзя было разрушить. Пока Холодец был жив, доспехи не разобьются, всё-таки Холодца невозможно было уничтожить даже в форме доспехов. В новой броне боевая мощь Манхау сильно возросла. Попугая Медное Зеркало превратились в боевое оружие на его правой руке. Оно было по сути своей бесформенным, поэтому повиновалось воле Манхао. Удивительно, но сейчас она имела форму острова меча длиной в 3000 метров. По поверхности клинка танцевал странный пульсирующий свет. К тому же от него ещё исходили ужасающие волны, способные уничтожить небо и землю, а также аура, вызывающая во всём сущем желание пасть перед ним на колени. Такой была боевая форма. С культивацией Всевышнего дао Бессмертного медное зеркало загорелось немыслимой силой, хоть это и было его начальной стадией, оно всё равно полностью приняло форму ужасающего оружия. Теперь Манхао выглядел даже внушительнее гиганта. «Мастиф!» – позвал он. Кроваво-красный луч ударил в спину Манхао, где превратился в плащ, на котором был изображён тотем Мастифа. С момента начала занятий культивации это состояние Манхао стало его сильнейшей формой. «Так-так, поглядим, сколько ударов моего оружия ты выдержишь!» От его холодного воздуха, казалось, всё вокруг замёрзло. Только он сделал шаг вперёд, как гигант замахнулся огромным посохом и с рёвом пошёл в атаку. Несмотря на кажущие себе страшные, гигант был предельно серьёзен, можно даже сказать изумлён. Манхау теперь ощущался по-другому, невероятно опасным. Когда они начали сближаться, огромный меч прочертил в воздухе сияющую дугу и рубанул по вскинутому гигантам чёрному посоху. Посох завибрировал, но на нём не появилось ни трещины. Нет, его мгновенно разорвало на части. «Истребление эссенции!» – ошеломлённо проричал гигант. «Что это за магический предмет?» «Откуда в нем легендарные силы истребления эссенции? Невозможно! Не может такого быть!» Пока гигант кричал, Манхоу в лучах искрящегося света продолжал атаку. «Нет!» – в отчаянии взвал гигант. Он ударил руками по своей броне, послав навстречу боевому оружию магические символы. От их столкновения магические символы разбились. Сначала один, потом второй, третий. В мгновение ока 7 из девяти магических символов были полностью уничтожены. Потом пришёл черт восьмого и, наконец, девятого. С уничтожением последнего магического символа доспехи гиганта рассыпались на части, в то время как сияющий меч продолжал приближаться к его незащищенной шее.